Утром Горюнов поднялся разбитым, но чувствовал себя здоровым и злым. К дому Аюба поехал на пикапе. Пулемет в кузове был накрыт пыльным брезентом. Петр увидел в зеркало заднего вида и с ненавистью думал, скольких еще убьют из этого оружия. Ехал он медленно и поглядывал по сторонам. На стенах домов почти на всех были нанесены черные круги с белой арабской вязью, имитирующие перстень пророка. Черные флаги на фасадах и на машинах. у горюнова черный цвет в таких количествах вызывал определенные ассоциации траур смерть и нефть одно порождает другое на площади перед домом аюба росли в круг пальмы а между ними толпились боевики кричали улелюкали потрясая автоматами поднятыми над головами припарковавшись петр нехотя вышел догадываясь что увидит необрание любителей бисероплетения. если эти парни и любят что нибудь нанизывать на проволоку то это не стекляшки, а зубы неверных, а то и отрезанные головы. Пиршество смерти продолжалось не только в стычках с сирийскими войсками, курдами, конкурирующими бандами, но и здесь, в городе, где у многих были семьи, где предполагалось отдыхать между боями. Но Ногрянов уже успел проникнуться здешней атмосферой. Если кто-то и мог тут расслабиться, это тот, кто ездит с кортежем охраны из двух сотен громил по Эраке, Эр и его приближённый Остальных, очевидно, не отпускало ни на минуту. Ставки слишком высоки. Малейшая оплошность и смерть. Участие в ИГИЛ не гарантировало безопасность внутри самого ИГИЛ. Скорее наоборот, риски возрастали стократно. Поэтому, как в любом мужском коллективе, друг перед другом они пытались выделиться. В данной ситуации выделиться они могли только жестокостью. Сревнуясь таким образом, доводили это мастерство до абсурда. Беспомощность жертв и безнаказанность опьяняли. Аюб тоже вел себя вольготно. Петр обнаружил инструктора в центре круга. Рядом находился тот самый мальчишка, которого поляк вчера видел в доме Аюба. Перед ними на коленях стоял очередной приговоренный. Приставив пистолет к его затылку, зажмурившись, мальчишка выстрелил. Отдачей руку подростка откинуло и жертву тяжело, наверное, смертельно ранило. Мужчина ткнулся носом в асфальт и дергался, хрипел. Впрочем, это не было агонией. Мучился бы он еще долго. Толпа улюлюкала выкрикивали «Аллах Акбар!». У мальчишки дрожали руки. Он, улыбаясь, застывшим взглядом смотрел на корчившегося в муках у его ног человека. Петр шагнул в круг, на ходу вынимая пистолет из кобуры и снимая его с предохранителя. Было желание пристрелить маленького выродка, но выстрелил в голову раненого, прекратив его смертные муки. Толпа восприняла это как новый виток жестокости, оправданный бравадой и фальшивым исламом. Убрав пистолет, поляк дал мальчишке оплеуху, тот перестал улыбаться. Губы у него задрожали. «Не умеешь, не берись», — прокомментировал Петр свой поступок. «Иди», — неожиданно поддержал его Аюб и ткнул мальчишку в спину, в сторону дома. уже у резной двери ведущей в дом аюб пояснил «Джалиль мой племянник бестолковый парень отец его погиб в ираке теперь он со своей матерью и тремя сестрами на моем попечении бездельник тот еще он не способен воевать аюб поднял на лоб солнцезащитные очки и возвел глаза к потолку он довольно бодро выстрелил попытался утешить грюнов в бою у этого болвана не появятся возможности выстрелить еще раз К тому времени он уже будет сам валяться с дыркой во лбу. Добрый дядя не придет и не поможет. Ты себя имеешь в виду или меня? Ну да. Аюб хлопнул Петра по плечу, заставив того вскрикнуть от боли. Извини, забыл о твоем ранении. Вообще у меня к тебе дело. Поднимемся в кабинет. Что за шум? Он поморщился и свесился с лестничной площадки, где они уже стояли с Гирюновым на пути к кабинету. за перилами было узкое окно в стене которое выходило во двор п тоже мельком взглянул туда один из подручных аюба хака стоял около металлического куба наполненного водой в этот куб хака мокал кого то головой виднелись только дрыгающиеся ноги и связанные за спиной и уже посиневшие руки п не пошел за аюбом облокотившаяся перила приблизился к окну и наблюдал за тем что разворачивалось во дворе аюб выбежал и отпихнув хаку вытащил из воды русского пленника инженера тот мокрый и бледный еле дышал и устоял на ногах только потому что согнувшись пополам прислонился плечом к железной стенке куба аюб жестикулируя что то втолковывал хаки боевик ухитрился так сутулиться, ужаться, что стал ниже ростом чем аюб хотя был здоровяком с покатыми внушительными плечами затем хака подхватил пленного подмышки и поволок дому Вскоре Аюб появился на лестничной площадке. «Пошли!» – коротко бросил инструктор. Его кабинет сильно отличался от кабинета в доме Аббаса. Этот напоминал склад забытых вещей. Вдоль стен стояли деревянные ящики с маркировкой на арабском и универсальными символами, нанесенными по трафарету. Осторожно, хрупкая, не катить и штабелирование запрещается. На полу валялось несколько клоков бумажного наполнителя. которым заменяют солому для упаковки бьющихся ценных предметов. «Что это у тебя, как на барахолке?» Петр поискал, куда сесть. Хотел было пристроиться на один из ящиков, но Аюб крикнул «Эй, эй, не туда!» и ногой толкнул табурет в сторону гостя. «Чего им будет? Это же оружие!» Аюб покачал в воздухе указательным пальцем, смуглым и коротким. «Это завтра в Турцию с охраной отправлю!» Тут хватит на всю оставшуюся жизнь мне и моим детям. Петр молчал, ожидая объяснений, но они не последовали. Вместо этого Аюб с недовольной физиономией спросил. — Что ты путаешься с этим Аббасом? Я ему не верю. — Ты же не девушка на выдане Он тебе не должен нравиться. — Давай без дураков, — разозлился Аюб. — Ты толковый парень. Умеешь обращаться с оружием, знаешь языки, стал бы отличным вербовщиком. Аббас зациклился на том, чтобы использовать тебя для диверсионной работы в России. А если тебя там прихватят, пропадет такой кадр. Ты же хочешь заработать? Быть ближе ко мне – значит со временем стать приближенным к руководству ИГИЛ. Сечешь? Ты про торговлю нефтью? Не только. Ты сидишь рядом с сокровищами. Музейные вещицы, артефакты. На черном рынке среди коллекционеров они стоят баснословных денег. Людям Аллаха они не нужны, но чем их бесцельно бить, крушить, лучше продать, а деньги пустить на священную войну во имя Аллаха». Горюнов и так догадался, что в ящиках великие ценности человечества, арабского древнего мира, награбленные игиловцами в разоренных музеях. Не вызывало сомнений то, что на джихад все деньги не пойдут, а большая часть осядет в карманах верхушки игил и таких дельцов, как Аюб. «И каким образом ты планируешь меня задействовать в этом круговороте археологических ценностей?» Маленькие глаза Аюба заблестели. «Нужен начальник охраны, чтобы ящички не разграбили по дороге. Охотников за сокровищами много, не только среди наших. Другие группировки алчут их заполучить. Надо довести все в целости и сохранности до турецкой границы, а там уж их примут с рук на руки надежные люди». «Мои братья, Вели и Фатих». «У тебя есть еще и братья?» «Ага». «Вели, к примеру, зам мэра одного из приграничных городов Турции. Он сможет позаботиться о товаре». «Допустим, я соглашусь». «И какой бакшиш?» Петр потер руки в предвкушении заработка. «Довезешь, получишь щедро. Не сомневайся». «Хотелось бы все же конкретики». «За конкретикой кабасу». Он тебя конкретно сдаст российским спецслужбам на съедение. Там таких, как ты, только и ждут. Да ты, небось, еще и в розыске. Петр внимательно слушал, никак не реагируя на сказанное. Спросил совсем о другом. А что там во дворе у вас стряслось? А Юбу понадобилось несколько секунд, чтобы перестроиться на другую тему. — протянул он, — Хака проявляет инициативу. Я добыл пленника, за которого можно получить выкуп. Но его не торопятся выкупать. Во всяком случае, жена и дети твердят, что денег нет. Хака его тряс, чтобы выбить адреса других родственников, друзей, пароли от аккаунтов. — Ну и как успешно? — хмыкнул Петр. — Он ведь русский, твой пленник. — Тебя зачем знать? — с подозрением покосился на него Аюб. — Думаю, мне было бы проще получить за него выкуп. По-моему, проще его пристрелить, чем кормить. Я не благотворитель. А что ты имеешь в виду? Есть общественные организации, они могли бы помочь его родственникам собрать деньги. И, собственно, фирма, где он работал. Ведь его сюда в командировку кто-то направил. Кто он по профессии? Инженер. Аюб потер подбородок. В его глазах читался усиленный мыслительный процесс. «В принципе, компания не бедная». но в таких ситуациях обычно отказываются от своих работников. А вот насчет общественных организаций. Идейку можно подкинуть его родственникам. Запишем его воззвание к ним. Когда ты предлагаешь вести груз? Петр успокойно сменил тему, понимая, что теперь пленника, по крайней мере, недели две никто не тронет. Пока снимут видео, пока перешлют жене, пока получат ответ. Главное, чтобы в азарте в процессе видеосъемки не отрезали инженеру палец или ухо для кровожадной наглядности. — Надо груз сначала пополнить. — Ты бы определился? — Горюнов склонил голову к плечу и смотрел на и в то же время испытующее. — Тебе нужен снайпер, охотник за сокровищами или охотник за головами? — А совмещать не получится? — Аюб подмигнул ему.